Глава 52. Каэлли Загинт. Агент любви. Датский. 1940 год. 1 декабря стало решающим днем, Хотя продать квартиру на Кальве-Бот-Брюгге пока не удавалось, для сотрудников исландского посольства в Копенгагене пришел последний день. Хелли, мягкая Хелли, при расставании целовалась и плакала, И обещала приехать к нам в гости в Исландию, как только закончится война, а сама она выйдет замуж. Форди, Индая, Мэгаси и Калин, потому что дамы в одиночку не ездят. Датский. Мы пообещали хорошо принять ее, а мама протянула ей носовой платок, пока мы стояли на пороге. И только тогда маленькая женщина расплакалась, потому что было, разумеется, совсем неясно, найдет ли она мужа, выйдет ли она замуж. Да «Никто не хочет такую маленькую старую деву, как я, датский». Я кинула ее взглядом и чуть не кивнула головой, но мама больше верила в датских мужчин и убедила ее, что на родине, в Йотландии, где она устраивалась работать в школу-интернат, они выстроятся за ней в очередь, женщиной, которая стряпала не только для послов и министров, но и для деятелей искусства, вроде самого Пауля Рёмера и Эльсы Сикфус. «Медианскулефа Квина». «Но это женская школа. Датский». Не унималась она. «Тогда поезжай на сельскохозяйственную выставку в Хобра». В голове мамы звучал «Ес оптимизм». Исходи на танцы». На мгновение в глазах румяной женщины зажглась надежда, и тут же погасла. «Менсафамас кеймен. Менсака Викофобен. Фадияса и я Блиф Может, а я, может, и найду, но мы не сможем завести детей, потому что я такая, потому что я так постарела. Датский. И тут она разрыдалась. Мама проводила ее в квартиру, внесла чемоданы и закрыла двери, а меня послала вниз, сказать шоферу, чтобы зашел к нам, если хочет, потому что пассажир задерживается. Но когда я спустилась и увидела Райнера, который стоял возле сверкающего полировкой автомобиля в торжественной позе ожидания, будто перчатконосный принц колеса со своими тремя бровями. У меня возникла идея. Вам жена нужна? Жена? Да, вы не хотите жениться на Хелле? Ей муж нужен. Хелле? Да, ведь она красивая и добрая, правда? М мы, если честно, то мы не... Она хорошо готовит, у нее большая грудь, и к тому же она девственница. — Ага. — Вам скоро шестьдесят. Лучшей жены вам не найти. Немецкий француз добродушно засмеялся себе под нос. Ну, мол, и странный ребенок. — Да, вы правы, нам лучшей жены не найти. — Тогда я скажу ей, что вы хотите быть ее мужем. — Нет, совсем нет. Ради бога, не делайте этого. — А почему? У... Во-первых, потому что... Да, потому что главное правило шофера не вмешиваться в домашние дела. Да, в домашние дела. Сказал он, плохо подражая дворянину. Хелли, кухарка. Ну отсюда вы уедете жить в гостиницу. Это плохая перспектива. Вам нужна жена. Нет, сказал он, перевел дух и вдруг поднял руку и начал отмахиваться. Нет, жена нам не нужна но в его голосе и глазах я уловила еле заметное колебание. Так что я взбежала обратно наверх и громко и хитро объявила. «Хилля, все в порядке, Райнер на тебе женится». б ха «Что ты сказала?» «Датский». Лицо у нее стало как у ребенка, который среди рёва углядел, что ему могут дать пирожное. «Райнер хочет стать твоим мужем». «Райнер?» Она посмотрела на маму. Глаза красны, щеки мокры. Сидела она на толсто-плюшевом фортепианном табурете у рояля в приемной, и ее ноги едва касались пола. И тут она взорвалась, как хлопушка конфетти, рассыпала вокруг себя смешки. Для нее это было забавно. «Райнер?» — и засмеялась еще сильнее. «Май Огайне?» «Я и Райнер?» — датский. Мы с мамой переглянулись — Отсмеявшись, она сказала сама себе: "Я Минхайен Рантигучевю". Да, но ведь он и вправду хороший шофер, датский. Тогда идея возникла у мамы. Она сбегала вниз, как была в туфлях, и объявила Райнеру о том, что планы изменились. Вместо того, чтобы отвезти Хелли на центральный вокзал, как они договаривались, он повезет ее на посольской машине до самой Ютландии. Конечно, от нее не ускользнуло, что в глазах вежливого шофера сразу отразилось все тамошнее бездорожье и безмости, так что она прибавила. «Или... или это невозможно?» «Мы... мы постараемся исполнить».